Часть 6. Я всегда была уверена, что он почему-то думал, что может ее исправить, но таких людей не исправишь. Суббота, глава 36 Эдриан Уизерс тихо закрыл дверь дома викария. Пока он шел по тропинке к церкви святого Стефана, под ногами хрустели заиндивевшие листья. Дыхание вырвалось в холодном воздухе паром. Преподобный замёрз и застегнул свой длинный зимний плащ. На витраже церкви сиял в лучах восходящего солнца величественный ярко-синий крест. Благоговейно склонив голову, викарий быстро толкнул тяжёлую деревянную дверь. Остановился любой светом, заливающим неф, а затем зажёг маленькую свечу. «Свеча, приносящая свет во тьму жизни, освещающая дух истины. Возжигаем свечи, чтобы упомянуть умерших, чтобы задуматься о собственной жизни». Он тихо произнёс молитву и быстро двинулся дальше. Завтра будет две недели с того дня, когда он в последний раз проводил службу. Две недели сплетен среди прихожан. Ему не хотелось даже думать о том, что говорят люди о теле, найденном на территории церкви. Пока он шёл к ризнице, расположенной в восточной части церкви и скрытой за алтарём, его пробрала дрожь. Он плотнее обмотал шарф вокруг шеи и запахнул плащ. Дверь в ризницу часто заедала, поэтому он покрепче уперся в неё плечом. Внутри было сыро и холодно. Денег, как всегда, не хватало. Отопление в церкви он включал только вне служб. Он наклонился, щелкнул выключателем электрического обогревателя рядом со столом и установил вторую степень мощности. Ризница была тесной. Стол, картотека да старый деревянный стул для посетителей. Зато она быстро прогревалась. Маленькое высоко посаженное окно на задней стене почти не пропускало света. Поэтому Уизерс потянул золотунную цепочку антикварной лампы, стоящей в углу стола. Рядом с окном располагалась облупившаяся деревянная дверь с тяжёлыми чёрными железными петлями и ржавой резной ручкой. У двери лежали три сильно потёртых мягких подушечки, на какие ставят колени во время молитвы. Он сохранил их, когда у церкви ещё были деньги на замену. Эти, хоть они и старые, хорошо защищали от холодного ветра с реки. Он взял две подушечки и положил их под окном одну на другую. Ухватился за подоконник, встал на подушечки и подтянулся, чтобы выглянуть наружу. Через грязное стекло видно было до обидного мало. Он спустился, положил третью подушечку на старый деревянный стул и потянулся к железному засову на верхней части двери. Его приходилось подергать из стороны в сторону, зато потом он легко поддавался. Уизерс сдвинул железный засов посередине двери и повернул ручку. Осторожно приоткрыл дверь и, протискиваясь через узкий проём, наклонил голову. Перед ним открылось небольшое помещение, забранное высокой железной решёткой, запертой на тяжёлый висячий замок. Ключа от замка у него не было, и он даже не знал, существует ли этот ключ. Он встал в уголке, уверенный, что каменный арковорот надёжно скрывает его от любопытных глаз. Он увидел, что какой-то человек... Медленно идёт мимо церкви к сгоревшему клубу. Он немного выступил вперёд, пригляделся и узнал свою жену. Она остановилась возле того места, где были обнаружены останки женщины. Он ждал. Она стояла с телефоном в руках и казалась погружённой в молитву. Её вера всегда была крепче, чем его. О чём она молилась? О прощении? Если да, за себя или за Люка. Эмили всегда защищала и оберегала их сына. Когда тот бросил колледж, она приняла его обратно в дом. Уизерсу пришлось искать ему по всему городу подработки. Где-то что-то покрасить, помочь с ремонтом ресторана на главной улице. Он брался за любое дело, но все предложения исходили исключительно от его благожелательно настроенных прихожан. Уизерса раздражало, что потом они каждое воскресное утро спрашивали о Люке, а он знал, что его сын валяется в постели, мучаясь похмельем. Эмили тогда наслаждалась тем, что Люк дома. Так продолжалось до тех пор, пока она не нашла в кармане его джинсов, пакетики с таблетками. Возможно, Уизер столько и ждал подобного предлога. Между ним и сыном вспыхнула яростная ссора, едва не кончившаяся рукоприкладством. Через два дня Люк исчез. Больше он его не видел. Два следующих десятилетия он нисколько не скучал по сыну и ненавидел себя за это. Эмили пыталась поддерживать с ним связь. Она отправляла ему подарки на день рождения и на Рождество, Но посылки возвращались нетронутыми. У неё сохранился номер телефона Люка, и после обнаружения тела она отправила ему три сообщения. Ответа пока не получила. Вчера, когда они поднимались по лестнице в спальню, Уизер сказал жене. «А ты не думала, что он просто не хочет с нами общаться? Он ни разу не дал о себе знать». «Это наш сын», — отрезала она. Сегодня утром, когда она начала набирать четвёртое сообщение, он сказал ей, что пора это прекратить, и увидел в её глазах гнев. Ему было всё равно. С этим надо покончить. Через несколько минут Эмили пропала из виду. Уверенный, что она ещё какое-то время проведёт возле пожарища, Уизерс вернулся в резницу, запер за собой деревянную дверь и перенёс две молильные подушечки назад от окна. Третью он положил на стол, перевернул и сунул руку в прореху в ткани нащупал пальцами холод металла и вытащил ключ. Отпёр картотечный шкаф, глянул в верхний ящик и выдвинул нижний. В глубине хранилась стопка старых проповедей ещё с тех пор, когда он имел привычку записывать их заранее. Он быстро перелистал стопку, нашёл два коричневых конверта и поспешно их открыл. Оба конверта были пусты. Он не смог сдержать гнева и пнул дверцу шкафа. Та с шумом захлопнулась, и он выругался.